Признаться, видел я всякое, впрочем, это вы знаете давно. Но с таким путешествием мне ещё не приходилось иметь дело. Звездолёт между тем чихал всё оглушительнее, и при каждом чхохе его заклёпки и обода опасно трещали. Экипаж искателей уже свыкся с мыслью, что испытания остались позади. Поэтому сообщение командира успокоило его подчинённых. уж и подавно не ожидавших такого оборота. Но сам он раздумывал недолго. «Приказываю, стердессе извлечь из аптечки весь запас сульфодимезина. Штурман, вас назначаю своим ассистентом. Механику выключить двигатель», распределился командир в два счета. Когда рев двигателей стих, и звездолет повис в пустоте, командир и его ассистент вышли наружу, и высыпали в сопла корабля полную горсть таблеток сульфа-демизина. Это радикальное лечение пошло звездолету на пользу. В его механизме наступило заметное улучшение, а вскоре он летел, как ни в чем не бывало, с каждым парсеком, приближаясь к Земле. Остаток пути наши герои провели в чаепитиях, сопровождаемых приятной и поучительной беседой. Но если Петенька и Марина были счастливы в самом деле, то командиру и Юнге приходилось притворяться, будто им тоже хорошо. Великий астронавт с тоской ожидал возвращения к спокойной пенсионной жизни. Глядя на него, Юнга чувствовал себя предателем, достойным всяческого презрения. Однако они оба крепились изо всех сил, стараясь не портить праздник жениху и невесте. Так путешественники достигли границ родной солнечной системы, где их встретила целая армада почитателей. Болельщики выбрались, кто на чём горазд: в стареньких малолитражных ракетах, на космических мотоциклах, а некто прилетел на самокате собственного производства. Теперь этот пёстрый эскорт вился вокруг искателя Омаляя прямо сейчас, не откладывая, начать рассказ о своих приключениях, эфир, точно пчелиная пасека, гудел от позывных. Почитатели непрерывно вызывали знаменитый экипаж. Потом потом, потерпите немножко, отвечали путешественники знаками, появляясь в иллюминаторах своего корабля. Для приёма искателя был приготовлен самый большой космодром. Звездолёт сделал круг по орбите почёта, и под звуки оркестра бурные аплодисменты и возгласы многочисленных зрителей пошёл на посадку. Он опускался медленно и величественно, давая каждому возможность запечатлеть в памяти этот исторический момент. Вот уже до земли осталось 3 м, 2, 2 с половиной, единственный метр. сантиметр миллиметр ноль и вдруг едва сев на землю звездолёт развалился на куски поднимая клубы пыли когда пыль улеглась потрясённые зрители увидели на месте гордого корабля свалку ржавого металлического лома но в вот этомломке зашевелились и на белый свет вылез ско Он перешёл на чистое место и начал умываться высокомерно, игнорируя катастрофу. Миука, ты где? послышался девичий голос. Обломки вспучились, и из-под них вышла совершенно невредимая Марина.